Вечереет. Солнечные лучи пронизывают наискось лесной полок возле реки. Они уже не дотягиваются до земли. Над широким потоком еще царит день, а здесь, в лесу, медленно сгущается зеленоватый сумрак. Через полчаса вылетят из своих убежищ плотодоядные летучие мыши. Их маленькие насекомоядные родичи уже охотятся. Через час начнет звучать звездная песнь больших белошеих стрижей. Десять километров пути к дому пройдено. Рано утром я отправился в деревню за покупками и, не задерживаясь, вышел в обратный путь. Скоро мне пересекать первую речку. Утром прошел дождик, и уровень реки поднялся, но не намного. Теперь вода уже спадает и очищается от мути. В заплечной корзине лежат в прорезиненном мешке кульки с солью, сахаром, кофе, мукой, бутылка свиного сала, сигареты и спички. Кроме этого мешка, двустволки и мачете. Мою ношу составляют две пенелопы и ошейниковые пекари. Первыми я подстрелил птиц, это было в каких-нибудь двух-трех километрах от деревни. Еще через пять километров дорогу мне пересекло маленькое стадо пекари. Одним выстрелом я уложил молодую жирную свинку. Меня еще подмывало подстрелить кабанчика. У вожака были роскошные клыки. Но груз оказался бы для меня непосильным, поэтому кабанчик остался жив. Когда я выходил утром, дома не было ни мяса, ни соли, так что теперь я старался идти побыстрее. «Охота отняла много времени. Ночь наступит задолго до того, как я доберусь до хижины, а мне нечем освещать себе дорогу. Последняя лампочка в фонаре перегорела на прошлой неделе, а у деревенского лавочника лампочек не оказалось. К тому же ночь будет безлунная. Солнце касается древесных макушек, когда я выхожу к первому броду. Река здесь широкая, но выше переката тянется длинный намыв. Я пересекаю по нему реку, снова углубляюсь в лес и вскоре выхожу к второму броду. Здесь, пожалуй, поглубже. Я давно, как только отошел немного от деревни, сменил рубашку и штаны на набедренную повязку. Ненавижу, когда мокрые брючины хлопают по ногам и мешают идти. Тут мне, наверное, будет по пояс. На самом деле оказалось еще глубже. Вода в реке опять прибывает, и в ней взвешена муть. Должно быть, в горах снова выпал дождь. Река и небо становятся все темнее. Вдруг от глубоких заводей снизу мимо меня проносится косяк бакачиков. Рыбы идут у самой поверхности, а испуга то и дело совершает длинные прыжки по воздуху. Не иначе за ними гонится Рубия или багре, большой тигрово-полосатый сом. А может быть? Несколько шагов отделяют меня от скрытого под водой широкого камня. Я ушиб о него ногу на днях, когда охотился за рыбой с луком и стрелами. Тороплюсь подойти к этому камню, взбираюсь на него, поправляю корзину на спине и держу ружье на изготовку. По-прежнему мимо меня мчатся испуганные бока -Чико. Вдруг у самого камня над водой появляется длинная бугристая спина. Потом остроносая треугольная голова. И раскрывается огромная белесая пасть, усаженная острейшими клыками. Меньше двух метров отделяют дуло ружья от головы большого крокодила, когда из первого ствола вырывается заряд крупной дроби. На таком маленьком расстоянии дробь подобно одной тяжелой пуле. Голова уходит под воду, могучий хвост сбивает пену, брызги обдают меня с ног до макушки. Раза два ощущаю даже воздушную волну от этих страшных взмахов. Будь я на локоть поближе, и меня сбросило бы с камня в речку. Волчья картечь из левого ствола, Поражает позвоночник, корчащийся туши на ладонь повыше креста. Секунду длинное тело еще бьется в судороге. Затем выпрямляется, коченеет и идет на дно желтым брюхом кверху. Живо перезарядить ружье. Потом я спрыгиваю с камня, торопливо иду к берегу, выскакиваю из воды и снова углубляюсь в лес. Два следующих брода одолеваю без приключений. Оба потока широкие, и течение довольно сильное, но глубина небольшая, чуть выше колена. Да чего не хочется входить в темную воду теперь, когда мое отвращение к крокодилам возродилось с новой силой. Да выбора нет. От брода до брода я почти бегу. Незадолго перед тем, как мне выйти к пятому, самому трудному броду, который мы прозвали чертовым, как-то вдруг сгущается тьма. В древесных кронах на пригорках забывает ветер. Когда я наконец выхожу из леса на берег реки, то даже на фоне неба с трудом различаю собственную руку. Здесь меня настигает дождь. Он длится всего каких-нибудь 10 минут, но чувство такое, словно я иду сквозь стену воды. Шагаю через перекат. До противоположного берега несколько десятков метров, но вода успевает прибыть не меньше, чем на ладонь, пока я добираюсь до него. Темень такая, что еле видно белые пятна пены, да и то лишь на ближайших камнях. Только по напору течения могу я судить, что иду в нужную сторону, ведь ни каменистого пляжа, ни леса за моей спиной уже не видно. А стремнина напирает так, что я с трудом удерживаюсь на ногах. Вот и берег, наконец. Я вынужден переждать дождь. Потом свечу зажигалкой и отыскиваю то место, где тропа от переката входит в чащу. На опушке срезаю себе длинную палку, чтобы прощупывать путь. Сразу чувствуешь разницу, где натоптанная дорожка, а где мягкая лесная почва. Двигаюсь страшно медленно, чуть не ощупью. На каждом шагу шарю палкой по земле и все равно раз другой напарываюсь на колючие пальмочки. Бреду выставив перед лицом согнутый локоть и всей душой надеюсь, хоть бы ядовитые змеи и бродячие муравьи не вздумали сегодня ночью воспользоваться этой тропой. Что-то тяжелое шумом ломится сквозь подлесок. Трещат ветки, шуршат под ногами сухие листья. Что за зверь? Поди угадай, это может быть кто угодно, от дикой свиньи до медведя. Если бы знали ночные бродяги, как смешон и жалок их злейший враг ночью во мраке, без поддержки своего друга и защитника огня. Да, если бы они это знали и воспользовались этим, наверное, человек был бы истреблен, или во всяком случае, стал бы такой же редкостью, как горилла или антилопа Бонга. Но они не знают этого, к тому же у них не принято убивать ради удовольствия. Только человек, особенно полуцивилизованный, разрушает движимый страстью к разрушению. Где-то здесь, неподалеку, живет колдунья, старая знахарка, с которой дружна моя жена. Может, у нее найдется для меня огарок свечи или факел, или хотя бы несколько лучин, чтобы мне было чем освещать путь. После дождя с листьев непрерывно капает, а в моей зажигалке бензин на исходе. Лезу в мешок и отыскиваю большой сухой лист биохау, в котором завернут сахар. Скручиваю из листа факелок и продолжаю двигаться ощупью до тех пор, пока палка и ступни не сообщают мне, что тропа как бы разветвляется. Тут я зажигаю свой факел. Света от него немного, но ориентироваться можно. Так и есть развилка. Сворачиваю влево, и примерно через сто шагов, когда лист уже догорает, вижу огонек в хижине колдуньи. Делаю еще несколько шагов и кричу слова приветствия. Молчание. Кричу опять. Огонь в очаге разгорается ярче. Я различаю силуэт. Старушка зажигает самодельный факел и подходит к приступке, держа в руке широкий мачете. Арабела, бедняжка! Хоть ты и колдунья, а не так-то просто разобрать, кто это кричит человеческим голосом в ночном лесу. На самом деле человек или Антамио — недобрый лесной дух. Подхожу ближе и снова здороваюсь. Старушка узнает меня, и страхи ее проходят». «Я объясняю, зачем пришел». Она отвечает с беззубой улыбкой. «Хороший мужчина. Идет ночью, не боится. Не хочет, чтобы женщина с солнечными волосами оставалась одна. Я дам факел. Хикса-бя-буа». Это одобрительное выражение, едва ли не самая высокая похвала на языке Энгвера. «Я получаю от нее факел» сделанный из сухого луба и кантурона, твердой черной смолы из гнезда диких пчел. Когда он горит, от него распространяется своеобразный приятный запах и много белого дыма. Но главное, он светит достаточно ярко, чтобы можно было различить тропу.